«Скажи-ка, спрашиваю, что нашли тогда в особняке, когда офицеров арестовали?» «Оружие, валюты сколько-то, патроны, — говорит Ковров, — ничего особенного». «Не может этого быть, — говорю я ему. Не может быть, чтоб в таком удобном месте и такие хитрые люди ничего не спрятали. Дай мне разрешение произвести в этом доме обыск». «Не поднимай паники, — говорит Ковров. — дома смотреть можно. Допустим, жилищный отдел собирается ремонтировать дом, — и в нем необходимо произвести тщательный технический осмотр. Дали мне людей, и пошли мы на мою прежнюю квартиру. Борецкой там, понятно, и духу не осталось. Все ценные вещи из изобняка розданы были различным музеем, а в доме обитали самые обыкновенные жильцы, вселенные по ордерам жилищного отдела. Для осмотра дома это обстоятельство создавало дополнительные трудности. Что не комната, то новая семья. Однако жильцы встретили нас приветливо и всячески старались облегчить нашу работу. В течение двух суток обстукали мы все стены, облазили и чердак, и подвалы, отодрали обои, поднимали паркет, каждую ступеньку на лестницах ощупали, проверили дымоходы и отдушники. Короче говоря, произвели такой технический осмотр, какого ни один строитель в жизни не производит, и ничего не нашли. Попутно во время осмотра я от жильцов узнавал, кто бывает в этом доме. Примечательно, он ничего не обнаружил. В доме ночевал иногда мужик-молошник, но его дальше кухню не пускали. Да и сам он от своих бидонов отойти боялся. явились мы после обыска к Коврову. «Ну что?» – спрашивает он. «Да ничего», – говорю я. «Вот то-то и плохо, что ничего», – говорит он. «Плохие вы следопыты». «Опасаюсь, как бы этот самый архив мимо нашего носа не провезли». «Тут я ясно увидел, как мало он на меня надеется, и обидно мне стало, но сам понимаю, опыта у меня никакого, и работники я действительно посредственные». «У меня тут на примете старьёвщик с молочником», говорю. «И сам понимаю, пустяки», говорю, «но ведь надо же что-нибудь сказать». «Старьёвщики и молочники, конечно, народ интересный», говорит Ковров. но их больше писатели в юмористических рассказах расписывают. А ты менее колоритными личностями займись. Умный враг всегда самым незаметным обывателем выглядит. Поблагодарил я его за совет и решил все-таки познакомиться с молочником и вообще со всеми, кто бывает в этом близком моему доме. Рассказывать, конечно, о всех своих поисках и знакомствах и долго, и скучно. Жильцы и гости их оказались самыми обыкновенными людьми. Молочник был тоже обыкновенным мужиком. И в отношении его смутило меня только одно, что приезжал он откуда-то из-под Пскова, далеко от Петрограда. Но это но не это меня смутило. Тогда в Петроград многие крестьяне самых отдаленных деревень приезжали и отличные вещи задешево на продукты выменивали. Другое смутило. Вспомнил я, что этот самый племянник Борецкой, который так ловко обвел меня вокруг пальца, по рассказам тоже учительствовал где-то под Псковом. И вот втемяшилась мне мысль, что молочник и есть тот самый племянник. Попросил я одного из жильцов известить меня, когда приедет крестьянин, мол, тоже хочу у него масло купить. Надо сказать, что крестьянин этот из такой долины молоко, конечно, возил, а масло и сметану. И молочникам его просто так, по привычке называли. Да это и понятно, выгодно ли было молоко из-под Пскова в Петроград везти. Разумеется, за особняком я не перестал наблюдать, но жилец тоже оказался человеком аккуратным и вскоре позвонил ко мне утром на квартиру по телефону. «Приехал молочник», — говорит. «Я его предупредил, чтоб он для вас масло оставил. Приходите после службы». «Эх, думаю», — перестарался жилец, — Тебя просили меня предупредить, а ты и Молошника предупредил. Впрочем, тогда это было естественно такие услуги добрым знакомым оказывать. И ничего необычного в подобой просьбе Молошник не мог усмотреть. Однако пуганая ворона куста боится. Дождался я времени, когда в учреждениях занятия кончаются, и пошел за маслом, готовый к встрече со старым знакомым. Захожу с парадного крыльца, вызываю жильца. Здесь спрашиваю. «Как же, как же, — сообщает жилец, — дожидается вас. Идем мы в кухню. И что же? Сидит там обыкновенный псковский мужик без малейшей подделки. Поздоровались мы». «А ну уж думал, не придете, — говорит мне приезжий. Как можно? — отвечаю. — Да ведь службу не бросишь. Против порядка, конечно, не пойдешь, — соглашается приезжий. Потолковали. «Вы что же, ночуетесь здесь? — спрашиваю. заночую отвечает продавец, — «завтра куплю кое-что для дома и поеду». Поторговались. «Наживаешься, отец», — говорю. «Где уж», — отвечает он, — «а впрочем, разве такой город, как Питер, без спекулянства построили бы?» «Что ж ты, и у себя под Псковом хочешь Питер выстроить?» — шучу. «Зачем?» — отвечает. «Нам не до жиру». «Купил я у него масло и пошел во свояси. Отнес покупку железновым, попил у них чайку». задумчиво сижу, молчу, смутно у меня на душе. Подходит ко мне Виктор, кладет руку на плечо. Дело, говорит, дело, говорю. Трудное, говорит, трудное, говорю. Вижу, хочется ему мне помочь, а расспрашивать знает, не полагается. Секрет, говорит, секрет, говорю.